Глава 31 в которой корабль пустыней рассказывает сказку про купца Абабу и Трехсирен. Сказка про купца Абабу. Жил во времена царя Валтасара богатый купец по имени Абаба. Было у него столько слитков золота, сколько волос на голове. Одно было плохо. Стоило волосу упасть с головы, когда купец причесывался. Сразу же один из слитков чернел и превращался в камень. Купец был очень жаден, и каждая такая потеря приводила его в бешенство. И велел он объявить повсюду, что ищет парикмахера, который умел бы причесывать, не потеряв ни волоска. оля купца была исполнена, и вот постучался к нему парикмахер по имени Иба-Иба и сказал, — О, купец Абаба, я самый лучший цирюльник на свете! — Если ты самый лучший цирюльник на свете, причеши меня так, чтобы с головы моей не упал ни один волосок, иначе велю тебя... отодрать, как сидорову козу. — Ладно, — сказал Иба, Иба, и стал причесывать купца. — Причесываю? — он увидел на купеческой голове вош. Цирюльник страшно испугался и сказал. — Кабы враг купца, а бабы не напал из-под тишкабы. — Что такое уж? — «Не вырвал ли ты мне волос?» — спросил купец Абаба. «О, нет, господин мой!» — ответил цирюльник, ибо, ибо. «Не вырвал я тебе волос, но должен сказать, что есть у тебя злейший враг. Назови его, и он будет уничтожен», — сказал купец Абаба. «Назвать я тебе его назову. Однако не уверен, что удастся тебе его уничтожить». «Я страшно могуществен. Даже царь Волтасар ищет дружбы со мной. Кто же тот, кого я не могу уничтожить?» «Твой злейший враг — вошл», — сказал царюльник. «Чем же занимается мой парикмахер, если не может избавить меня от ничтожного насекомого?» — рассердил скупец. «Я, господин мой, нанимался не насекомых ловить». а причаствовать тебя так, чтобы ни один волос не упал с твоей головы? Разве я не выполнил условий, господин мой?» Купец Абаба глянул в зеркало и увидел, что с головы его действительно не упал ни один волос, так умело причесал его царюльник. Для верности велел купец Абаба позвать служителя сторожившего золота и спросил его. Не почернел ли, не обратился ли в камень какой-нибудь из моих следков всецелый, господин мой? — ответил служитель. Когда он ушел, ибо ибо сказал. — Осмелюсь обратить твое внимание, господин мой, что прежде чем ты даешь завтрак, один из твоих волос упадет. — Как ты смеешь прочить мне такое, проклятый парикмахер! — крикнул купец Абаба. — Я не желаю тебе худа, господин мой. Просто я наблюдаю за этой тварью и вижу, что она собирается перекусить волос. О горе уже перекусила. И действительно с головы купца бабы упал волос. Сразу же явился служитель и сообщил, что один слиток золота почернел, обратился в камень. — Приказываю тебе... — сказал купец Абаба-Цирюльнику иби иби Немедленно вычесать эту мерзкую тварь. — Не могу исполнить твоего повеления, господин мой, потому что нет у меня нужного гребня, — ответил цирюльник Иба-Иба. — Принести сюда все гребни со всего Валтасарова царства, — приказал абаба служителю Тот бросился исполнять приказание, но цирюльник остановил его. — Ни одним гребнем, сколько их не есть во всем царстве, не вычесать твоего врага, — сказал он Абабе. — Но я желаю займять такой гребень, — властно сказал купец и добавил. — Ведь есть же он где-нибудь на земле. — Твоя правда, господин мой, — сказал царюльник, — такой гребень есть, но не в землях царя Волтасара и не в землях соседней государи. Где бы он ни был, я должен его заполучить, тогда приготовься к дальней дороге. Вели снарядить самый большой корабль, и мы поплывем за волшебным гребнем. — А куда? — спросила баба В море Харакири, где обитают три сирены. — О них, господин мой, ты наверняка слышал. — Как не слыхать, — сказал купец Абаба, — немало мореходов... Поплотила жизнью, плывя к морю Харакири. Твоя правда, господин мой. Но ни у кого на свете, кроме сестер, Сирен, нету такого гребня. Но путешествие войдется мне по меньшей мере В 10 слитков золота, — застонал купец. Что значит 10 слитков золота По сравнению со всеми твоими богатствами, Ответил цирюльник Иба-Иба. Что ж, придется плыть. Сел купец на самый большой корабль и велел погрузить на него все свое золото. — Напрасно ты это делаешь, господин мой, — сказал царюльник, ибо, ибо. — Корабль будет тяжелым, и плыть нам придется долго-долго. Однако купец Абаба, боясь доверить слитки служителям, поступил по-своему. Корабль выплыл из порта, но так как золото было очень тяжелым, плыл он медленно. Црюльник ибо-ибо отплыл вместе с купцом и каждое утро его причёсывал. Причёсывал он его весьма осторожно, не выдёргивая ни одного волоска. Однако не успевал купец доесть завтрак, как насекомое перекусывало какой-нибудь волосок, и служитель сообщал, что почернел, почернел еще один слиток, и обратился в камень. — Могу ли я дать совет? — Господин мой, — спросил цирюльник, — вели выбросить за борт камень, в который обратился слиток. Купец, однако, был столь же жаден, что не желал расставаться с золотом, даже превратившимся в камень, поэтому корабль плыл так же медленно, как при отплытии, и дороги конца не было. Так проплыли они сорок дней и сорок ночей. И когда у купца выпало сорок волос, он приуныл, почти перестал разговаривать и все время горевал. Тогда цирюльник ему посоветовал... «Если хочешь избежать, господин мой, долгой дороги к трем сиренам, измени договор, который мы с тобой заключили. Ты ведь убедился, что я самый лучший цирюльник во всем валтасаровом царстве, и что я не вырвал тебе ни единого волоска. Позволь же мне теперь, вопреки нашему договору, выдернуть волос, на котором сидит твой враг, и тогда мы сможем вернуться домой». Жадный купец Абаба слышать не захотел об этом, ведь это значило добровольно лишиться одного золотого слитка. Тогда цирюльник, ибо, ибо, как всегда, старательно его причесал, а волос, которым купец не пожелал добровольно пожертвовать, выпал, как понимаете сам. И когда корабль приплыл в море Харакири, купец Абаба был почти совсем лысый. Плаванье длилось так долго, и столько волос он потерял, что остался один единственный, на котором и сидела зловрядная насекомая. — Вот они! — радостно закричал купец, заметив на скале трех сирен, расчесывавших черным гребнем свои золотые волосы. — Дайте мне взаймы ваш гребень! — сказал сиренам ибо-ибо. Я самый лучший цирюльник во всем Волтасаровом царстве. Сирены дали цирюльнику взаймы гребень, а тот передал его купцу о бабе. Купец схватил гребень и провел им по своему голому черепу, на котором торчал один единственный волос. Волос обломился, и купец стал совершенно лысым. Сразу же явился служитель и сообщил, что последний слитых золота почернел и обратился в камень. Так жадный купец стал нищим, а когда в одно прекрасное утро он склонился над водой, надеясь увидеть на своем отражении хоть один волосок, то упал в море и утонул.